Глава 4. Закон чувств. Истинно лишь то, что мы чувствуем. Если человек постоянно сфокусирован только на своих мыслях, жизнь превращается в бесконечную тревогу. Тревога это язык ума. Чувство язык души. Работа одной из моих клиенток Оксаны Была связана с переводом документов с румынского языка на иврит. Она переводила архивы нацистских концлагерей для подтверждения зверств, которые там совершались. Это было нужно для узников, которые выжили в этих страшных лагерях смерти, и теперь претендовали на материальную компенсацию от стран-агрессоров Второй мировой войны. Порядок работы был такой. Сперва Оксана переводила записи А потом к ней приходили сами люди, пережившие все эти события. Они беседовали с ней и подтверждали то, что было задокументировано в архивах. Вроде бы типичная бюрократическая процедура, но с совершенно особым контекстом. Оксане было очень тяжело на этой работе. По её словам, она даже хотела несколько раз уволиться. Постоянное перечитывание картин человеческих зверств создавала чудовищную нагрузку на психику. Каждый раз, когда ко мне приходили эти старички, а я знала, что с ними творили нацисты, мне было безумно их жаль, вплоть до того, что тряслись коленки, а сердце кололо. Всё внутри сжималось, и я проникалась бесконечным сочувствием. Но где взять столько ресурса, чтобы вот так сопереживать каждому, кто приходит в мой кабинет? Это невыносимо. Все эти люди, сегодняшние глубокие старики, попали в концлагеря ещё детьми. Читая в подробностях, как ребёнок страдает в подобном месте, даже самый бесчувственный человек испытает боль. А потом ещё нужно встретиться с ним вживую, выслушать из первых уст ужасающие рассказы об издевательствах, всё зафиксировать. Тут даже бессрочный абонемент к психотерапевту не поможет. Но решение нашлось. Когда Оксана начала соблюдать закон чувств, перед ней открылась совсем иная картина происходящего. Она увидела, что перед ней сидит не страдающий ребёнок, а старик, проживший долгую жизнь со своими заботами здесь и сейчас. Она увидела этих жертв концлагерей в настоящем времени. Девушка, а можно нам чуть побыстрее закончить эту процедуру, а то у меня ещё Теннис сегодня. Боюсь опоздать, заявил Оксане солидного вида девяностолетний мужчина. Человек, который в детстве пережил бесконечный ужас, в глубокой старости не утратил любви к жизни. Игра в теннис, а не зверства нацистов, были его сегодняшним днём. Я перестала видеть в них страдающих от пыток детей. Передо мной теперь сидели люди, которые вопреки всем испытаниям судьбы продолжают жить. Жить и показывать пример того, как пройдя любые трудности можно сохранить оптимизм. Я перестала их жалеть, начала восхищаться их стойкостью. Со страдания сменилось вдохновением. Перестала думать и начала чувствовать. Следуя за разумом, Оксана видела те картины, которые он рисовал ей на основе документов. Ум всегда смотрел в прошлое. а сильные эмоции застилали густым туманом настоящее здесь нет места страданию а там было наслаждение жизнью как только Оксана позволила себе чувствовать боль растворилась работа начала приносить вдохновение а мучение оно осталось в прошлом на страницах архивов концлагерей соблюдение закона чувств открывает мир заново Представьте, что вы живёте своей обычной жизнью. И в один прекрасный день выходите на улицу, а там птички поют, солнце как-то ярче светит, прохожие улыбаются, и вообще всё вокруг оказывается наполненным радостью. Нет, для этого вовсе не обязательно становиться диснеевской принцессой и уж точно не нужно принимать ничего запрещённого. Достаточно начать соблюдать закон чувств. Прекратить ставить в приоритет свои мысли, бесконечно пытаться понять этот мир это всё равно недостижимо, его можно только почувствовать. Все мы живём в одном большом мире, но каждый в своём маленьком мирке. Не успели вы понять одного человека, как на пути возникает новый, а следом ещё один. И чем больше примиряешься к людям, тем меньше остаётся понимания. Невозможно подобрать ключи ко всем, кого вы встречаете в жизни. Стольких ключей или отмычек попросту нет ни у одного из нас. Все попытки выглядят счётными. Человеческая суть слишком переменчивый, и в итоге мы приходим к тому, что пытаемся открыть других через призму самих себя. И здесь нас уже поддерживает природа с её базовыми установками. Все люди одинаковые, все думают так же, как и ты. Главное, не поубивайте друг друга. Но шутка в том, что мы уже несколько ушли от животных основ и стали размышлять гораздо сложнее, чем первые Homo sapiens. Сегодня мы все думаем по-разному, и это окончательно запутывает все наши старания понять других людей. Мы все думаем по-разному, но чувствуем одинаково. Если бы люди больше доверяли своим чувствам, а не мыслям, Жить стало бы проще. Мысли это всего лишь оценка происходящего через призму прошлого. Выглядит это примерно так же, как пытаться смотреть современный фильм HD качества на стареньком чёрно-белом телевизоре. Кино вы, конечно, увидите и сюжет поймёте, но испытаете ли всю полноту эмоций? Скорее всего, нет. Усложним задачу. Вот вы посмотрели фильм на старом ТВ, а другой человек на современном. И вам обоим дали задание по мотивам просмотренного нарисовать цветной комикс. Как думаете, много будет различий между вашими работами? Истинно ли что, что мы ощущаем? Сначала мы чувствуем, и только потом думаем. Мысли это продукт наших впечатлений. Сперва мы считываем энергию пространства, а потом в закромах прошлого опыта начинаем искать похожие ощущения. Некоторые называют это интуицией, а кто-то просто говорит: "Я так чувствую" или даже "Печонкой чую". Эмоция быстрее мысли. Наша душа заранее знает верное решение и то, что нам требуется пережить в той или иной ситуации. Если вы опираетесь лишь на мысли и игнорируете чувства, ум будет искать самый лёгкий путь, и он никогда не ведёт к нужной цели. Например, Вы решили купить квартиру. Давно пора обновить жилплощадь, ведь вы достойны большего, чем тридцать три квадратных метра в Хрущевке. Да и Чуйка говорит, что время пришло. Вы прицениваетесь к рынку недвижимости и находите два варианта: дешевле и прямо сейчас, а второй дороже, сложнее и дольше. И вас почему-то больше привлекает именно второй вариант, кажется лучше и комфортнее. Если вы доверитесь уму, он сразу выберет первую квартиру. Наш мозг всегда отдаёт предпочтение самому быстрому пути к достижению цели. Напрягаться он не любит. Хочешь квартиру? Вот тебе квартира. Бери и переезжай хоть завтра. О чём ещё думать? Если вы доверитесь чувствам, то вероятнее всего, выберете второй вариант, то есть тот, который вам больше нравится. И пусть он выглядит сложнее в исполнении. Но вы всеми фибрами души ощущаете, что это то, что вам нужно, и тянетесь именно к этой квартире. Когда мы принимаем решение, исходя из своего ума, мы всегда соглашаемся на меньше. Мозг берёт власть над нами в момент, когда мы перестаём доверять своей интуиции. И тем самым мы нарушаем четвёртый закон Вселенной. Чувство это бесконечный источник самой мощной энергии. Всё, что создано чувствами, остаётся вечности. Великие художники, музыканты, писатели, поэты, политики и вообще все люди, оставившие след в истории, действовали исходя из своих чувств. Раньше я часто задумывался: почему одни картины с виду совершенно обычные стоят миллионы долларов, а другие с более сложной техникой исполнения всего пару сотен? Тот же Казимир Малевич с его Чёрным квадратом Это ли искусство? Вы можете сказать, что это всё маркетинг или давно укоренившийся способ отмывания денег для нечистых на руку бизнесменов, но разве я смогу так продвинуть свои детские каракули? Весь секрет в энергии, которую вложил автор в своё произведение. Импульс чувств, который он смог передать в нём, тот самый, который люди, зрители, читатели, слушатели способны ощутить на себе и через столетия. Любой ценитель искусства скажет вам, что оригинал отличается особой энергетикой, и рассматривать того же Малевича, стоя перед самой картиной, совсем не то же самое, что разглядывать репродукцию в журнале. На глянцевых страницах это и правда всего лишь чёрный квадрат. Чем глубже и ярче вы способны чувствовать, тем больше след в истории вы оставите. В истории вашей семьи, города или целого мира это не так важно. То, что вы чувствуете, и есть ваша жизнь. Когда вы зимним вечером вспоминаете о прошедшем отпуске, вы всегда вызываете в памяти ощущения, а не факты. Восторг от красивого заката, а уж красный он был или оранжевый, какая разница. Радость от тёплого песка под босыми ступнями. Ракушки там были? Неважно. Главное, когда вам было хорошо. Мы редко помним свои мысли, но очень легко воспроизводим эмоции. И чем сильнее мы способны чувствовать, тем ярче эти воспоминания. Именно благодаря им жизнь кажется нам насыщеннее и ярче. Представьте, что вы способны чувствовать в 100, в 1000 раз сильнее. Насколько интереснее станет ваша история? Чем больше вы способны понимать чувства свои и чужие, тем больше опыта получает ваша душа. А значит, Она способна вобрать в себя больше энергии, переработать и следом отдать её в этот мир. Когда вы начинаете реализовывать потенциал, события вокруг вас образуются моментально, и люди становятся лояльнее. Они тянутся к вам, прислушиваются к мнению и стараются заполучить ваше внимание. Когда человек ощущает по-настоящему мир вокруг преображается. Всё становится понятным и безопасным. Только так мы способны транслировать свою суть этому миру. А он ждёт от нас этой уникальной энергии. Через поступки, слова, гениальные идеи, творчество или обычные разговоры по душам на кухне. Что нам даёт соблюдение закона чувств? Осознанность Для вас станет очевидным, почему другие люди транслируют те или иные эмоции, а значит, вы сможете быстрее находить с ними общий язык. Например, ваш ребёнок пришёл из школы в плохом настроении, говорит, что из-за учёбы, мол, математичка сегодня на всех ругалась без повода. Но вы чувствуете, что это не так. Родительский инстинкт сильнее разума. И вам не нужно каких-то объяснений, чтобы обнять его и спросить, что случилось на самом деле. Оказывается, его на переменке поколотил Иванов из параллельного класса. А что насчёт коллег, подчинённых? Что если вы будете интуитивно понимать, что на самом деле имеет в виду человек, который уже 20 минут стоит перед вами и пытается объясниться? У редких людей есть дар передавать словами то, что борлит у них внутри. Именно поэтому понимание на уровне чувств позволит вам адекватно реагировать на их действия. Проживание любых чувств без вреда для физического тела и нервной системы. Когда мы испытываем сильную эмоцию, наш организм реагирует на неё психосоматически, через тело. Затекает шея, мы сжимаем кулаки до побелевших костяшек, ощущаем дискомфорт в животе или наоборот, что-то приятное вроде присловутых бабочек. И если мы осознаём, почему мы ощущаем именно это чувство, И как мы поведём себя дальше, то тело быстро расслабляется. А зачем напрягаться, когда и так всё понятно? Но если мы раз за разом игнорируем свои эмоции, они станут копиться и сплетаться во всё больший клубок напряжения. До тех пор, пока наше тело не подаст сигнал SOS. Например, вы тяжело заболеете, защемите нервы, получите травму, подвернёте ногу на ровном месте. А больное тело сразу помешает нас в зону риска нарушения закона баланса. Одно тащит за собой другое. Жизнь в моменте здесь и сейчас. Это преимущество очень важно в борьбе с феноменом блуждающего ума. Наши мысли всегда про прошлое или будущее, тогда как чувства всегда про настоящее. Только находясь в текущем моменте, мы способны принимать разумные решения. и жить саму жизнь. Если вы постоянно пребываете мыслями в прошлом или в будущем, то у вас не остаётся сил на принятие решений в настоящем. Чувство наш спасательный круг, когда мы попадаем в шторм мыслей. Прошлое не исправить, будущее рождается здесь и сейчас, но оно всегда где-то там. Тратить свою энергию на беспрерывное проживание ушедших или несуществующих событий Равнозначно тому, чтобы пропускать пятитысячные купюры через шредер. Представьте, что вы делаете именно это. Неприятное ощущение, правда? Также и с энергией. Вы сильнее чувствуете этот мир. Вы заметите наконец, что на улице светит солнце. Будете улыбаться простым вещам, наслаждаться уединением. Вам не нужно никакого великого события, чтобы в душе разлилось приятное тепло. Идёт ещё один день прекрасной жизни. Этого достаточно для радости. Вспомните своё детство, как вас удивляли и восхищали простые мелочи. Первый снег, молодая зелень весной, бабочка, мартовские ручьи, по которым так здорово пускать кораблик. И всё возможно, и вся жизнь впереди. Хотели бы вернуть себе эти ощущения? Соблюдение закона чувств позволяет также ярко воспринимать этот мир, будто вы ребёнок. На самом деле, все дети живут в первую очередь чувствами. У них ещё нет достаточного опыта, чтобы оценивать происходящее с точки зрения интеллекта. Им всё в новинку. Всё вызывает интерес и восторг. Детские эмоции сильнее мыслей. С годами мы начинаем больше думать и меньше чувствовать. Мысли приводят к тревогам, постоянным стрессом и эмоциональным нагрузкам. Взрослый мир требует думать головой, но забывая при этом, что жить-то нужно сердцем. Об этом я и хочу вам напомнить. Чем больше вы способны почувствовать, тем больше в вашей жизни, самой жизни. Три врага закона чувств: непрожитые обиды. Когда мы не можем распознать причину какого-то возникшего у нас чувства, Нам нужно найти виноватого. Это же проще всего, так и возникает обида. Запомните, виноват не тот, кто обидел, а тот, кто обиделся. Недаром это возвратный глагол, который оканчивается на постфикс ся, сокращение от слова себя. Обидеться значит обидеть себя. Расстроиться расстроить себя. разозлиться, разозлить себя и так далее. И каждый человек виноват в том, что он довёл до ситуации, где его обидели. Такая вот крайняя точка негативного взаимодействия. Если мы начинаем считать, что все кругом виноваты в наших болезненных переживаниях, значит мы примерили на себя уютную роль жертвы. А с этим симптомом стоит вернуться к первому закону вселенной закону свободы воли. Когда человек не осознаёт причин и истоков своих негативных чувств, окружающий мир начинает казаться враждебным. Чем больше таких обид, тем больше опасностей грозит извне. А зачем продолжать впитывать энергии этого мира, если он так враждебно к нам настроен? Больше всего жизненной энергии мы получаем именно из чувств. Эмоции побуждают нас жить. Вечно обиженный человек сам отказывается от энергии. И в итоге превращается в энерговампира. Он все чаще ищет поводы, чтобы обвинить в чем-нибудь окружающих, вызвать у них чувства и покормиться ими. Наверное, каждый хоть раз в жизни сталкивался с такой энергопищей, а не мастера по сотворению негатива буквально из воздуха. Когда мир кажется нам враждебным и неприятным, включается мыслительный процесс, который по идее должен вывести нас из шторма негативных чувств. И если мы понимаем, что в этой буре виноваты все вокруг, а сами мы просто шли мимо, в итоге мы упрёмся в чувственный тупик, и со временем вокруг не останется никого и ничего, кроме негатива, даже когда шторм закончится. Предательство. Если так случилось, что вас предали, то ваше чувство сразу закроется. Здесь идёт обратный процесс в отличие от обиды. Что я такого сделал, чтобы меня предали? Чем я это заслужил? Причём здесь-то вина лежит явно на предателе? Но мы неизменно задаёмся такими вопросами, когда нам больно. И чаще всего находим неверные ответы на них. Включается режим я недостоин чувств, потому что меня предали. Что ж, Недостоин, значит, и энергией не получишь, так рассуждает Вселенная. Если вас предали, это не значит, что вы плохой. Это значит, что вы называли хорошим того, кто этого не заслуживает. Вы не должны закрывать своё сердце и отказываться от доверия людям. Разочарование. Разочарование процесс обесценивания чувств, которые нам доступны. Где-то всегда трава зеленее, но это же не значит, что нам нужно считать бесцветный ту, на котором мы стоим сейчас. Мы получаем именно то, что хотели. Разочарование приходит в тот момент, когда мы оказываемся неспособны прочувствовать полученное. Представьте, вы пришли в ресторан, бронировали столик за месяц и заказали себе стейк, о котором давно мечтали. И вот вам принесли тарелку. На ней дымящийся сочный кусок мяса. А у вас внезапно отказали вкусовые и обонятельные рецепторы. Не понюхать, не поесть, на вкус как солома. Думаете ли вы в этот момент, это ужасно. Я больше никогда не буду заказывать стейки. Наверное, некоторые, кто перенёс коронавирус, сейчас вспомнят это мучительное отсутствие вкуса и запаха. Неужели вы разучились наслаждаться едой сейчас, когда ощущения восстановились? А что насчёт разочарования в любви? Это проходили все. Никогда больше ни с кем не пойду на свидание. К чёрту этих мужиков и женщин, никакой любви баста. Но дело в том, что запрещая себе впускать одно чувство, мы блокируем и другие тоже. Невозможно, как драматично говорят подростки, превратить своё сердце в камень и по-прежнему умиляться видео с котятами и тепло обнимать маму. Поэтому со временем мы снова начинаем ходить на свидания. Ведь жить без вкуса довольно трудно. Симптомы нарушения закона чувств. Кажется, что ваши чувства никому не нужны. Наши эмоциональные проявления напрямую связаны с энергией нашей души, с тем самым естеством, с нами настоящими. Представьте себе душу, которая никому не нужна. Сразу рисуется картинка, Как какой-то тоскливый образ под маской человека слоняется по осенним улочкам и мокнет под дождем. В окнах горит свет, люди в тепле садятся ужинать, смеются, в их квартирах уют. А одинокая душа шагает по мокрому асфальту и навстречу ей попадаются только серые их муре прохожие. В лужу толкнут, даже не заметит. Сядет грустная ненужная душа на скамейку, промокшая, продрогшая. И внезапно к ней подбежит такой же одинокий и всеми брошенный щенок и лезнёт душе руку, и сразу появляется ощущение жизни. Если вы сейчас сравнили себя с такой душой, вам обязательно нужно сделать практику, чтобы привести в равновесие закон чувств. Да, именно так ощущает себя человек, когда его переживания, как ему кажется, никому не нужны. Он прячет их за ворохом мыслей, и каждый раз пытается придумать повод, зачем же он нужен другим. На самом деле, рядом с каждой такой душой обязательно бегает тот самый щенок. И для каждого есть свой уютный дом. Но чтобы всё это увидеть, нужно избавиться от страхов, провоцирующих нарушение четвёртого закона Вселенной. Невозможность понимать чувства других. Здесь всё просто. Если вы не способны проживать свои чувства, то чужие тем более не сможете понять. Невозможно узнать аромат апельсина, если вы никогда его не ели. Эмоциональная слепота и глухота приводят к большим сложностям в общении, особенно с близкими. Это влечёт за собой частые конфликты. Чем роднее нам человек, тем больше понимания мы ждём от него. Ведь кто, как не он, должен нас чувствовать? Но если этого не происходит, ум быстро наполнит пустоту непонимания догадками, обвинениями и необоснованными придирками. Отсутствие ярких эмоций и притуплённое восприятие событий. Всё будто во сне. И вроде бы что-то происходит, жизнь не стоит на месте, но ничего не чувствуется. Проносится мимо как скоростной поезд: завтрак, обед, ужин, сон. работа, дом, работа и вспомнить нечего. Когда закон чувств не соблюдается, жизнь скорее напоминает существование блёклое, безвкусное, лишённое эмоций. На самом деле это не так, и мир по-прежнему прекрасен, и он готов делиться с нами самым ярким, что у него есть. Просто нужно настроить четвёртый закон вселенной. Ощущение, что вас все бросили. Этот симптом с подвохом. На самом деле не нас, а это мы всех бросили. Если человек уснул на вечеринке, она закончилась только для него. Если мы перестаём чувствовать окружающий мир, начинает казаться, что он выбросил нас на берег из океана событий, и мы ему больше не нужны. Но у нас есть все возможности снова оказаться на гребне волны. Утрата смысла жизни. Вообще весь смысл жизни сводится к трём последовательным действиям: прожить максимум эмоций, пропустить их через себя и выразить в новом виде. Как вы это сделаете, абсолютно не важно. Будете ли писать картины или руководить заводом, петь или воспитывать детей, то, что даёт вам большее количество ощущений здесь и сейчас, и есть ваш смысл жизни. А если вы ничего не чувствуете, ум сделает простой вывод: мир тленен. Мы все рано или поздно умрём. Тогда зачем вообще что-то делать? Вспомните, проходили ли вы через такие кризисные периоды? Потребность проживать болезненные чувства и тяжёлые эмоции Это симптом любителей драм и триллеров, видеороликов с катастрофами и нескончаемых бесед о страшных заболеваниях и криминальных сводках. Когда нет возможности проживать позитивные эмоции, человек начинает искать негативные, чтобы хоть как-то генерировать энергию. Здесь вопрос в ее качестве и результатах поступков, основанных на проживании таких ощущений. Не так важно, чем вы кормите свое тело, как то. какими чувствами вы кормите свою душу. Чувство и ум. Если мы прогоняем события через призму ощущений, то воспринимаем вполне однозначно. Оно радостное или печальное, оно нас раздражает или вдохновляет. Нет никакой вариативности. Мы совершенно точно понимаем, как относимся к этому происшествию. Но и никакой логики тут тоже нет. Мысли всегда основаны на каком-то выводе и объяснимы. Чувство это готовое заключение, не имеющее логического обоснования. Оно просто возникает у нас внутри. Чувство всегда истинно и однозначно. Все самые важные решения в жизни мы принимаем именно душой. Разум всегда запаздывает и либо подкрепляет чувство аргументами, либо становится в оппозицию. Весь наш мир находится в бесконечной неопределённости. Его невозможно понять или просчитать, только почувствовать. Новое событие вызывает волну вариативности. Ум включается в процесс принятия решения, толком не осознав, что происходит. Перебирает все похожие моменты из прошлого, рисует цепочки развития событий по каждому выдуманному сценарию. Расходуется очень много энергии, а выводы могут оказаться неверными. Если вы изначально осознали свои чувства, а потом уже начали думать, то вариантов становится значительно меньше, и скорость принятия решений увеличивается, а значит, мы быстрее достигаем результата. Страхи, провоцирующие нарушение закона чувств. Таких страхов всего шесть. Страх, что предадут наши чувства, страх осуждения за проявление эмоций, Страх быть не понятым, страх быть отвергнутым из-за проявления чувств, страх оказаться ненужным, страх быть использованным теми, кому вы доверились, страх, что предадут наши чувства. Когда человек боится, что его сердце предадут, он полностью перестает что-либо чувствовать от греха подальше. У большинства людей предательство ассоциируется со смертью, так оно велико. Глубокие переживания, любовь вызывают у нас эмоциональный отклик, который подпитывается физически всем организмом. Мы ощущаем силу и молодость, вдохновение, способность свернуть горы. Предательство же резко перекрывает этот поток чувств, и тело тоже вынуждено отреагировать, как правило, болезнью. Вам известен закон притяжения. Если человек имеет подобный страх, то раз за разом он будет попадать в ситуации, когда его чувства предают. Несколько таких случаев, и вот уже мысли начинают управлять человеком, эмоции уходят на задний план, а ум всячески избегает любого источника опасности для организма. Страх осуждения за проявление чувств Когда мы испытываем глубокие и сильные чувства, раскрывается наша истинная природа. Если она подвергнется осуждению, человек начнёт разрушать себя, далеко спрячет своё я и будет очень уязвим к любой критике. Отсутствие этого страха позволяет в любой форме выражать свои чувства, а значит, быть полноценной личностью и признать наконец что троюродная бабушка по линии сводного брата вашего кузена, которая на каждом семейном празднике лезет к вам с поцелуями, вам неприятна. Если вы не боитесь осуждения, вы найдёте способ вежливо донести до неё, что предпочитаете просто пожать ей руку, не погружаясь в мысли, что же об этом подумают родственники. Вам неприятно, и вы имеете на это право. Эмоции фактически станут неуязвимыми для любого осуждения. Люди, не имеющие этого страха, действуют так, как они себя ощущают и добиваются того, чего хотели. Чувство всегда находит признание, когда выражено человеком в полной мере и в правильной форме. Надо лишь позволить себе это. Страх быть непонятым. Мы часто опасаемся, что нас сочтут глупыми, но почему-то никогда не боимся показаться ненастоящими. Этот страх Помогал нашим предкам выживать в периоду сложных исторических событий, революций, войн, волнений. Непонимание могло привести к гибели. Случайно брошенная двусмысленная фраза и вот уже кто-то строчит на пра деда донос или вызывает на дуэль. Это приводит к тому, что человек пытается заменить чувства мыслями, выдавая второе за первое, и в итоге все равно оказывается непонятым. потому что нет способа провести такую трансформацию и сохранить нужные смыслы. Раз за разом человек проживает и множит этот страх и всё больше избегает чувств, а с ними возможность быть настоящим. Страх быть отвергнутым из-за проявления чувств. У многих людей этот страх родом из детства. Когда ребёнок проявляет эмоции, родителям часто нет до этого дела. Они заняты тем, что обеспечивают его выживание. Обычно в таких семьях часто звучит фраза: Ты головой когда думать будешь? Тебе всё хихоньки, хахоньки, мозги-то где? Детские чувства проявляются по-разному. Ребёнок может увлечься творчеством и вдохновенно рисовать домики и машинки или просто требовать к себе внимания. Посмотри, что я сделал. И если он натыкается на стену из неприятия и агрессии, подключается страх и полностью глушит такие проявления. А потом этот ребёнок становится взрослым. Он понимает, что теперь среда безопасна, что уже можно, но всё равно не проявляет чувств, пока не избавится от страха. Страх оказаться ненужным. Этот страх замкнутый круг. Человек боится, что его чувства никому не нужны, поэтому никогда их не показывает. Как итог Они и правда никому не нужны. Очень здорово иметь богатый внутренний мир, но если ты туда никого не пускаешь, никто о нем и не узнает и не сможет оценить. Можно писать замечательные стихи и складывать их в стол, и сокрушаться, что никто не ценит гениального поэта. Догадываетесь, в чем тут подвох? Боясь оказаться ненужным, человек создает все условия, чтобы это действительно произошло. Как следствие... Он лишь утверждается в этом страхе. Чаще всего такая установка появляется из-за обид на окружающих. Страх быть использованным теми, кому вы доверились. Чем больше мы открываемся и доверяем людям, тем сильнее способны проживать чувства вместе с ними. Если есть такой страх, то обязательно появятся те, кто докажет, что вашим доверием пользуется. Вы наивны. И вообще ставите себя в уязвимое положение. То же самое происходит и с вашими чувствами. Душу используют, как хотят. Звучит более чем неприятно, верно? Как итог отсутствия любых переживаний и эмоций, чтобы не ранили. Когда вы проработаете этот страх, вы сможете выражать свои чувства полноценно, не опасаясь, что кто-то ими воспользуется. Практика. Таковы основные страхи, провоцирующие нарушения закона чувств. Практика их проработки аналогична той, которую мы уже делали в главе 1. Другим будет лишь список генно-родовых установок. Страх того, что предадут наши чувства, страх осуждения за проявление эмоций, страх быть непонятым, страх быть отвергнутым из-за проявления чувств. Страх оказаться ненужным, страх быть использованным теми, кому вы доверились. В этой главе у вас будут ещё два дополнительных упражнения, которые помогут вам с комфортом проживать чувства. Испытать положительные чувства. В течение дня, сталкиваясь с любым приятным событием, представляйте себе, как энергия этого момента наполняет область сердца. Ощутите её максимально, проживите её. Визуализируйте. Возможно, это будут тёплые солнечные лучи, согревающие ваше сердце, или какая-то энергия. Может быть, ласковые морские волны, а вдруг для вас это адуванчики или ромашки. Фантазируйте. Вы наверняка подберёте идеальный для вас образ радости, который вас наполняет и разливается по всему телу. почувствовать её в разных частях организма. Насладитесь ей. Это и называется полнота чувств. Часто мы сталкиваясь с чем-то радостным, стремительно пробегаем мимо, не успевая даже толком заметить, что случилось. Это упражнение поможет вам всецело прожить это светлое чувство. Прожить негативные чувства. Когда же вы сталкиваетесь с неприятным событием, Представьте, как его энергия наполняет область сердца. Подберите подходящий образ: ледяная вода, тень, лава. Это может быть что угодно. Эта энергия соединяется с вашими негативными эмоциями, страхами и переживаниями, находящимися в теле. Их можно представить как светящиеся тёмные шарики. Этот поток энергии вбирает в себя весь негатив из прошлого и будущего. А теперь вообразите, будто ваша грудная клетка распахивается, и вся собранная внутри темнота покидает ваше тело, вытекает, а может быть, даже превращается в стаю ворон и улетает прочь. Если вам ближе такой образ. Главное выгнать негатив. Это упражнение поможет вам освободиться от плохих переживаний. Теперь, когда нам открылся мир чувств и эмоций, Двигаемся дальше. К закону причины и следствия, пятому закону Вселенной.